Принцип четвертый — Всячески воспрепятствовать диалогу между китайской властью и китайским народом. Он заключался в идее подрыва доверия китайского народа к китайскому правительству, осложнения взаимопонимания между людьми и администрацией, нагнетания взаимной враждебности. Со времен маньчжурско цинского правления китайцы не доверяли центральному правительству и местным администрациям, ведь эта власть была чужеземная и народная, потребительская и ставившая интересы собственных китайцев ни во что. Это негативное отношение не изжило себя после Цинхайской революции, и это обстоятельство было весьма на руку японцам, которые весьма преуспели в изучении психологии народа, которому предназначалась роль рабов в пределах Великой Японской империи. Каким образом японцы это осуществляли? Несколькими способами. Первый способ – массовая литература. Буклеты, брошюры и плакаты на китайском, иногда японском языке, доступные самым бедным слоям населения. Эта литература печаталась как в Японии, так и на территории Китая в японских концессиях в Тензине и Шанхае, а позже на территории Манчжоу-Го. Она содержала красочное описание японского уровня жизни. Чистые домики, порядок, довольные люди, добродушные и справедливые правители. И простые люди на это велись. Порядка, чистоты и элементарных бытовых условий тогда у многих китайцев не было, и японцы давили на больное. Второй способ – дискредитация власти японской агентурой. Представители китайских властей подкупались компрометировались, моделировались ситуации, в которых они выступали в неприглядном свете. Гейши, казино, наркотики прекрасно служили этой цели. Особый упор делался на демонстрацию беспомощности власти по оказанию помощи местному населению. В таких случаях японцы организовывали демонстративное оказание помощи своими силами, предоставляя продукты, одежду, лекарства, зачастую списанные с японских военных складов по негодности или просроченности. Стоило это копейки, а негативное отношение китайцев к своим властям формировало куда как прочно. И третий способ – устрашение и запугивание. Тех, кто не вёлся на дешёвые красочные буклеты и не покупался за японские пряники и продажную любовь гейш, попросту убивали. Неважно каким способом – автомобильная катастрофа, яд, подстроенная драка с поножовщиной, выпадение из окна – на всё это японцы были большие мастера. Но никогда это не делалось напрямую и никогда не осуществлялось руками японцев. Только китайская агентура, внешние связи которой со страной восходящего солнца были недоказуемы. Если убийца попадался и начинал болтать, то японцы тут же поднимали волну протеста о несправедливых попытках очернить их с подключением дипломатов, средств массовой информации и прочих прелести воздействия на умы. И всё им сходило с рук. Даже доказанный агент, жизнь которого после открытия рта сокращалась до минимума. Но что стоили тогда китайские доказательства? Ну вот, мы с вами закончили рассматривать принципы разведывательной работы японцев в Китае, но разведка в Китае на тот момент уже не была самоцелью самураев. Из написанного мной и прочитанного вами, уж не знаю, внимательно ли или нет в данном случае прослушанного, Следует, что позиции агентуры японских спецслужб в Поднебесной были достаточно прочны. Японию на тот момент тревожил более опасный противник, которого нельзя было недооценивать. Этим противником был СССР, Союз Советских Социалистических Республик, который своим военным присутствием и решительной политикой на Дальнем Востоке смешивал карты японских геополитических игроков. И японцы, не блистая оригинальностью, начали работу против СССР, руководствуясь все тем же перефразированным принципом «управлять русскими посредством русских».